В 8 часов пришёл доктор и уходя опять качал головой. Он был без пиджака, галстук развязан, и можно было подумать, что он за один этот день похудел на 30 фунтов. В 9 часов Том с матерью и отцом вынесли в сад под яблоню раскладушку и уложили на неё Дугласа. Уж если подует ветерок, тут его почувствуешь скорее, чем в душных комнатах. До 11, они тоже дело выходили в сад к Дугласу. Потом завели будильник на три, пора будет наколоть и сменить лёд, и наконец легли спать. В доме стало темно и тихо, все уснули. В тридцать пять минут первого веки Дугласа затрепетали, сходила луна, и где-то далеко послышалось пение, печальный высокий голос то взмывал вверх, то замирал, чистый, мелодичный, слов было не разобрать. Луна поднялась над краем озера и поглядела на Грин-Таун, штат Иллинойс, и увидела его весь, и весь его осветила каждый дом, каждое дерево, каждую собаку. Собаки спали и часто вздрагивали. В нехитрых снах им виделись доисторические времена. И казалось, чем выше поднималась луна, тем ближе, громче, звонче пел тот голос. Дуглас беспокойно заворочился и вздохнул. Было это, пожалуй, за час до того, как луна затопила потоком света весь мир. А быть может, и раньше, но голос всё приближался, и вместе с ним слышалось словно биение сердца, этот цокали лошадиные копыта по камням мостовой, и жаркая густая листва деревьев приглушала их стук. Ещё изредка что-то подскрипывало, постанывало. Будто медленно открывалась и закрывалась дверь, и двигался фургон. И вот на улице, в ярком свете луны, появилась лошадь, впряжённая в фургон. А на высоких козлах сидел мистер Джонс, и его худое тело мирно покачивалось в такт движению. На голове у него была шляпа, как будто всё ещё палило солнце, и изредка он перебирал вёжи, и они колыхались над спиной лошади, как речные струи, медленно. очень медленно фургон плыл по улице и мистер Джонс пел и Дуглас во сне словно затаил на миг дыхание и прислушался в воздух, в воздух, а вот кому воздуха прохладный, отрадный, как ручей течёт, холодит как лёд. Купишь разок, запросишь в другой. Есть и весенний, есть и осенний из дальних краёв, с антильских островов, ясный синий, пахнет дыней. Воздух, воздух свежий, солёный, чистый, душистый в бутылке с колпачком на душончебрицом. Всякому на долю и в сласти, в волю сколько хочешь вдохнёшь и всего-то за грош.